Глава сорок пятая Все было впервые. Впервые оставила Марусю чужим людям. И хотя ей Макс, кажется, стал за это время ближе родного, да его жена оказалась очень милой и клятвенно заверила, что все будет хорошо и переживать не о чем, а дом их был больше похож на огромный детский сад, полный детей всех возрастов, которые тут же закружили и увлекли Марусью играми, Полина все равно ехала в аэропорт и почти умирала от глубочайшего чувства вины перед ней. А других вариантов не было. Не бабушке же сообщать о происходящем безумии. Сейчас Полине только ее нотации подскочившего давления не хватало. Впервые летела на самолете. Боялась так, что выходила в Домодедово на ватных ногах, и потом еще минут двадцать сидела в зоне получения багажа и пыталась взять себя в руки. И тоже не за себя ведь боялась, но поняла вдруг, что если с ней что-то случится, Маша останется совсем одна. Потому что бабушка точно не переживет. А свекрови внучка, как оказалось, абсолютно не нужна. Да и слава богу. Впервые попала в Москву. Возле аэропорта ее встретил знакомый Максима, на своей машине отвез в гостиницу, потом ближе к вечеру подъехал вместе с супругой, сходили поужинать, прогулялись по парку Останкина. Жизнь в Москве была совсем другая. все было другим. Каким-то быстрым, богатым, благородным и современным. А при виде Останкинской башни Полину вдруг охватила паника. С утра встретилась с помощником ассистента режиссера, и он рассказал формат телешоу Обычная женская болтовня за жизнь. Этот выпуск был посвящен вопросам домашнего насилия: Публика женская история женские. Роль Полины в том, чтобы поддакивать и сочувствовать главной героине, а в нужный момент коротко пересказать свою историю, которую распечатанную на листе бумаги, Полине также привез помощник ассистента-режиссера. Полину буквально разрывала от вопросов, но этот помощник. Парень студенческого возраста. Похоже, был просто на побегушках, поэтому и сам толком не мог ничего сказать. Он уехал, Полина прочитала свой текст и расстроилась. Это был просто некий сюжет, не имеющий ничего общего с ее настоящей историей. «Максим, я не понимаю, чем это может помочь?» Жаловалась она ему по телефону. «Все реплики расписаны заранее, все ответы на вопросы ведущего и даже моя реакция на каждого гостя, сидящего со мной на одном диване». Максим невнятно кряхтел и и советовал довериться Артурчику. Артурчик приехал вечером в гостиницу, на вопросы Полина привычно развел руками. «А ты, как думала, детка? Время – деньги, эфир, хотя и не прямой, но снимается одним дублем, поэтому живание соплей и самодеятельность полностью исключены. Ну-ка на день то, в чем будешь завтра на съемке. Полина переоделась, Артурчик скривился. «Слушай, ну как-то скучно». «Провинциально и слегка замучено», – буркнула Полина. «Я так дома хожу». «Ну...» «Хочется чего-то такого... броского, леопардового или, может, кофточка гипюровая полупрозрачная, через которую бюстгальтер будет просвечивать, с какими-нибудь жуткими стразами. Ну, понимаешь, да?» «По-моему, это стереотип. В регионах так давно не ходят. Во всяком случае, у нас точно». «Да никому нет дела из-за того, как ходят у вас в регионах», — сплеснул руками Артурчик. «Есть образ, которому надо соответствовать. Это понятно. И какому образу должна соответствовать я?» «Клуши. Ты должна быть недалекой, затюканной клушей с несчастной судьбинышкой. Понимаешь? Так тебя будет жальче. И у зрителей не возникнет вопросов, какого черта ты вообще терпела муженька-изверга, если ты нормальная с виду умная баба. Понимаешь?» В словах Артура неожиданно прямолинейно и оттого болезненно проглянула правда. У Полины даже дыхание сбилось. Она стиснула пальцы. «А что, вы считаете, что нормальные женщины не подвергаются домашнему насилию? Вам не кажется, что...» Это тоже стереотип. «Нет, вы посмотрите на нее!» Задохнулся от возмущения Артурчик. «Ты что, учить меня будешь как надо? Ты? Меня? Детка, запомни, у тебя вообще нет права слова. Вообще. Ты моя работа. Поняла? Я на тебя отрабатываю свой гонорар, поэтому ротик закрыла и делаешь, что говорят. Либо пишешь мне отказную от участия в проекте. Собираешься и шуруешь свою тьму, тракань. Окейшки?» Полина вздохнула. «Извините, я не это имела в виду. Просто у меня нет леопардовых лосин и гипюровой кофточки». «А вот это не проблема!» Тут же смилостивился Артур. «У домохозяйки, насколько я знаю, есть неплохой гостевой гардероб. Там тебе что-нибудь подберут. И давай договоримся наперед. Никакой самодеятельности. Ага, каждый шаг через меня. Я должен знать, где ты появляешься и что ты там говоришь. Потому что это только с виду кажется, что все происходит само по себе» а на самом деле выразительно постучал пальцем себе по лбу. Неплохим гардеробом оказались три мешка, доверху набитые ушными уже ношенными и давно не шмотками. Гости передачи, те, которые так же, как и Полина, приехали в обычных нейтрально приличных вещах, выбирали себе, что приглянется, и тут же надевали. Прямо так, мятыми. Но надо отдать должное, это было весело. Пока маскарадничали, успели перезнакомиться, поделиться страхами и волнениями. Оказалось, что большинство из них – профессиональные гости и кочуют из шоу в шоу, получая за это пусть и небольшие, но деньги. Полина периодически вытаскивала свой текст, пробегала его глазами, освежая в памяти то, что и так зазубрило наизусть. Волновалась, боялась даже шаг ступить в коридор без специального разрешения специальных людей. А потом им надели микрофоны, показали студию, назначили каждому место, провели инструктаж. И началось. И это тоже было для Полины впервые. Целый час съемок мелькнул одной минутой, оставив после себя сумбур в голове и ощущение пустошенности. Устала нереально, но при этом наполнилась каким-то особенным драйвом. А уже когда переодевалась обратно в свои вещи, ее нашла какая-то женщина. «О, вот в этом не нужны!» – оттащила в сторонку. Режиссеру понравилось, как вы смотритесь в кадре, и мы можем предложить вам участие в серии передач, также посвященных домашнему насилию. Снимать будем на следующей неделе, три дня подряд. «Это шесть передач сразу на весь месяц вперед. Согласны?» Полина растерялась. «А можно мне одну минуточку? Мне надо посоветоваться». «Ну...» — окинула ее странным взглядом женщина. «Давайте. Пять минут у вас». Все эти пять, потом десять и даже пятнадцать минут Полина металась по коридору и пыталась вызвонить Артурчика. «И что, теперь отказываться, что ли? Только масть пошла». Нашла эту женщину в толпе съемочной группы. Извините, я так и не дозвонилась, но. Она окинула Полину непонимающим взглядом. Куда не дозвонилась? Я по поводу участия в серии передач. Вы подходили ко мне, напомнила Полина. Женщина фыркнула. Так ушел уже поезд. Я же сказала, пять минут, а прошло уже почти полчаса. Думаешь, у нас желающих мало. Шевелиться надо, ясно? Это Москва, а не какой-нибудь там Урюпинск. Ох, как Полина была зла на Артура и расстроена! И все это наложилось на усталость и откат после высочайшего волнения и напряжения и вылилось в рыдание на скамеечке в парке. Проревевшись, набрала Максу, нажаловалась на Артурчика. Но что он мог сказать? Посоветовал не расстраиваться, расспросил, как все прошло, дал трубку Маруське. Когда же на связь вышел сам Артурчик, он отнесся к упущенной возможности снисходительно. «Ну, если тебе просто позвездить, то это блажь. А если ты хочешь результата по нашему проекту, То на домохозяйке мы уже все возможности выбрали. Наша цель на данном этапе посмотреть тебя в кадре и на экране. А то, может, ты элементарно не годишься на эту роль, и придется нанимать актрису. И Полина прижухла, поняла, что происходящее слишком громоздко для ее понимания, а объяснять никто не собирается. Поэтому просто доверься мне, неожиданно миролюбиво вздохнул Артур и приобнял ее, как подружка-подружку. Мы же одно дело делаем. Ты что, думаешь, я тут просто так, что ли? У меня рука на пульсе. Держу курс на центральный канал. А для этого нам нужно с одной стороны и не пропасть с экрана, а с другой не переборщить с мелкими каналами, чтобы не начать ассоциироваться с ними. Централка не любит приглашать к себе тех, кто сильно светился у конкурентов, понимаешь? Поэтому слушай меня. У меня все под контролем». «Центральный канал?» — опешила Полина. «А какую передачу, если не секрет?» «Дайте сказать с Андреем Шереметьевым, естественно». Ого. Ну, это в идеале, конечно. Но туда очередь на год вперед, поэтому ничего не обещаю. Ладно, это не твои заботы, детка. Твоя забота слушать меня. И никакой самодеятельности.